Глава 4. Исповедь горячего сердца. В анекдотах. Я там кутил. Товича отец говорил, что я по нескольку тысяч платил за обольщение девиц. Это свинский фантом. И никогда того не бывало. А что было, то, собственно... На это денег не требовала. У меня деньги аксессуар, жар души, обстановка. Ныне вот она моя дама, завтра на её месте уличная девчоночка. И ту, и другую веселю, деньги бросаю пригоршнями, музыка, гам, цыганки. Калинады ей даю, потому что берут Берут с азартом, в этом надо признаться. И довольны, и благодарны. Бароньки меня любили не все, а случалось, случалось. Но я всегда переулочки любил, глухие, темные закоулочки. За площадью там приключения, там неожиданности, там самородки в грязи. Я, брат, аллегорически говорю. У нас в городке таких переулков вещественных не было, но нравственные были. Но если бы ты был то, что я, ты понял бы, что эти значит. Любил разврат, любил и шрам разврата, любил жестокость. Разве я ни клоп, ни злое насекомое, сказано Карамазов. Раз пикник. Всем городом был. Поехали на семи тройках. В темноте, зимой, в санях стал я жать одну соседскую девичью ручку и принудил к поцелуям эту девочку, дочку чиновника, бедную, милую, кроткую, безответную. Позволила. Многое позволила в темноте. Думала бедняжка, что я завтра за ней приеду и предложение сделаю. меня ведь главное за жениха ценили а я с ней после того ни слова 5 месяцев ни полслова видел как следили за мной из угла зала когда бывало танцуют а у нас то и дело что танцуют её ласки видел как горели огонёчком а коньком кроткого негодования забавляла и та игра только моё сладострастие насекомола, которое я в себе кормил. Через 5 месяцев она за чиновника вышла и уехала, сердясь и всё ещё любя, может быть. Теперь они счастливо живут. Заметь, что я никому не сказал, не ославив Я хоть и низок желаний имею, и низость люблю, но я не бесчестен. Ты краснеешь, у тебя глаза сверкнули, довольна с тебя этой грязи. И все это еще только так. Цветочки Поль-де-Коковские. Хотя жестокое насекомое уже росло, уже разрасталось в душе. Тот, брат, целый альбом воспоминаний. Пусть им Бог миленьким здоровья пошлёт. Я разрывая любил не ссориться и никогда не выдавал, никогда ни одну не ославил. Но довольно. Неужели ты думал, что я тебя для этой только дряни зазвал сюда? Нет, я тебе любопытную вещь расскажу. Но не удивляйся, что не стыжусь тебя, а как будто даже и рад. Это ты от того, что я покраснел, вдруг заметила Алёша. Я не от твоих речей покраснел, и не за твои дела, а за то, что я то же самое, что и ты. Ты-то. Но хотел немного далеко. Нет, недалеко, с жаром проговорил Алёша. Видимо, эта мысль давно уже в нем была. Все одни и те же ступеньки. Я на самой низшей, а ты вверху, где-нибудь на тринадцатой. Я так смотрю на это дело, но это все одно и то же. Совершенно однородное. Кто ступил на нижнюю ступеньку, тот все равно непременно вступит и на верхнюю. Стало быть, совсем? не вступать. Кому можно совсем не вступать, а тебе можно? Кажется, нет. Молчи, Алёша, молчи, милый. Хочется мне ручку твою поцеловать. Так из умиления. Это шельма грушенька знаток в человеках. она мне говорила однажды, что она когда-нибудь тебя съест. Молчу. Молчу. Из мерзости с поля, загаженного мухами, перейдём на мою трагедию. Тоже на поле, загаженное мухами, то есть всякой низостью. Дело-то ведь в том, что старикашка, хоть и соврал об обольщении и невинности, Но в сущности в трагедии моей это так и и было. Хотя раз столько было, да и то не состоялось. Старик, который меня же корил, не бы лиц этой-то штуки и не знаю. Я никому никогда не рассказывал. Тебе первому сейчас расскажу. Конечно, Ивана исключая. Иван всё знает. Раньше тебя давно знает. Но Иван-могила. Иван-могила? Да. Алёша слушал чрезвычайно внимательно. Я ведь в этом батальоне, в линейном, хоть и прапорщиком состоял, но всё равно как бы под надзором, вроде как ссыльный какой. А городишко принимал меня страшно хорошо, денег я бросал многое. Верили, что я богат, я и сам там умерю. А впрочем, чем-то и другим я им должно быть угодил. Хоть головами и покивали, а право любили. Мой подполковник, старик уже, не взлюбил меня вдруг, придирался ко мне. До да рукав у меня была, к тому же весь город за меня стоял. Придраться нельзя было очень-то. Виноват был я и сам, сам нарочно почтение не отдавал надлежащего. Гордился. У этого старого упрямца, недурного очень человека и добродушнейшего хребосула, были когда-то две жены и обе померли. Одна первая была из каких-то простых и оставила ему дочь тоже простую. Была уже при мне девою лет двадцати четырех и жила с отцом вместе с теткой, сестрой покойной матери. Тетка — бессловесная простота, а племянница — старшая дочь подполковника, бойкая красота. Люблю, вспоминая, хорошие слова сказать. Никогда-то, голубчик, я прелестнее характера женского не знал, как этой девице. Агафьей звали её. Представь себе Агафьей Иванной. Да и не дурна она вовсе была в русском вкусе, высокая, тепёлая, полнателая, с глазами прекрасными. Лицо положим грубоватое. Не выходила замуж, хотя двое сватались. Отказала и весёлость не теряла. Сошёлся я с ней, Не, таким образом. Нет, тут было чисто. А так подружески. Я ведь часто с женщинами сходился совершенно безгрешно, подружески. Болтаю с ней такие откровенные вещи, что ух, а она только смеётся. И многие женщины откровенности любят, заметь себе. А она к тому же была девушкой, что очень меня веселила. И вот ещё что. Ни как бы её барышней нельзя было назвать. Жили они у отца стёткой, как-то добровольно принижая себя, совсем другим обществом не равняясь. Её все любили и нуждались в ней, потому что партниха была знатная. Был талант, денег за услуги не требовала, делала из дружезности, но когда давили не отказывалось принять. Подполковник же тот куда? Подполковник был одной из самых первых лиц по нашему месту. Жил широко, принимал весь город, ужины, танцы. Когда я приехал и в батальон поступил, заговорили во всём городишке, что вскоре пожалует к нам из столицы вторая дочь подполковника. Раскрасавица из красавиц. А теперь только что не вышла из аристократического столичного одного института. Это вторая дочь. Вот эта самая Катерина Ивановна и есть. И уже от второй жены подполковника. А вторая эта жена уже покойница. Была из знатного, какого-то большого генеральского дома, Хотя, впрочем, как мне достоверно известно, денег под полковнику тоже никаких не принесла. Значит, была с роднёй да и только. Разве там какие надежды? А в наличии ничего. И однако, когда приехала институтка погостить, а не навсегда. Весь городишко у нас точно обновился. Самые знатные наши дамы две превосходные Одна полковница, да и все, все за ними, тот, чеж же приняли участие, и расхватали её, веселить начали. Царица балов пикников, живые картины сострепали в пользу каких-то гувернанток. Я молчу, я кучу, я одну штуку именно тогда удрал такую, что весь город тогда заголдял. Вижу, она меня раз обмерила взглядом у батарейного командира это было. Да я тогда не подошёл, принебрегаю, ей сказать, знакомиться. Подошёл я к ней уже несколько спустя, тоже на вечере. Заговорил, еле поглядела, презрительные губы сложила, а я думаю, подожди, отмщу. Бурбон я был ужаснейший в большинстве тогдашних случаев, и сам это чувствовал. Главное, то чувствовал, что Катенька не то чтобы невинная институтка такая, а особо с характером, гордая и в самом деле добродетельная, а пуще всего с умом и образованием, а у меня ни того, ни другого. Ты думаешь, я предложение хотел сделать? Немало. Просто отмстить хотел за то, что я такой молодец, а она не чувствует. А пока кутёшь и погром. Меня, наконец, подполковник на три дня под арест посадил. Вот к этому-то времени как раз отец мне шесть тысяч прислал. После того, как я послал ему форменное отречение от всех и вся, То есть мы, дескать, в расчете. И требовать больше ничего не буду. Не понимал я тогда ничего. Я, брат, до самого сюда приезда, И даже до самых последних теперешних дней, И даже, может быть, до сегодня, Не понимал ничего об этих всех наших с отцом Денежных пререканиях. Но это к чёрту, это потом. А тогда, получив эти шесть, узнал я вдруг заведомо по одному письмицу от приятеля про одну любопытнейшую вещь для себя. Именно что подполковником нашим недовольны, что подозревают его не в порядке, одним словом, что враги его готовят ему закуску. Встрям приехал начальник дивизии и распёг, на чём свет стоит. Затем немного спустя велено в отставку подать. Я тебе рассказывать не буду, как это всё вышло в подробности. Были у него враги действительно. Только вдруг в городе через мёрзлые охлаждения к нему и ко всей фамилии все вдруг точно отхлынули. Вот и вышла тогда первая моя штука. Встречаю я Агафью Иванну, с которой всегда дружбу хранил, и говорю. А ведь у папаши казенных-то денег четырех тысяч пятисот рублей нет. Что вы это почему говорите? Недавно генерал был, все налицо были. Тогда были, а теперь нет. Не пугала, ужасно. Не пугайте, пожалуйста. От кого вы слышали? Не беспокойтесь, говорю, никому не скажу. А вы знаете, что я на сей счёт могила. А вот что хотел я вам только на сей счёт, тоже в виде, так сказать, всякого случая присовокупить. Когда потребуют у попаши 4-то 1500, а у него не окажется. Так чем под суд-то, а потом в солдаты на старости лет угодить? Пришлите мне тогда лучше вашу институтку, секретно. Мне как раз деньги выслали. Я ей четыре-то тысячки, пожалуй, и отвалю, и в святости секрет сохраню. Ах, какой вы, говорит, подлец, так и сказала. Какой вы злой, говорит, подлец, да как вы смеете. ушла в негодовании и страхном. А я ей вслед ещё раз крикнул, что секрет сохранён будет свято и нерушимо. Эти обе бабы, то есть Агафья и тётка его, скажу вперёд, оказались во всей этой истории чистыми ангелами. А сестру эту кордячку, Катю, поистину обожали, принижали себя пред нею, горничными её были. Только Гафья эту штуку, то есть разговор-то наш, ей тогда и передай. Я это потом всё как пять пальцев узнал. Не скрыла, но ну, а мне, разумеется, того было и надо. Вдруг приезжает новый майор принимать батальон, принимает. Старый подполковник вдруг заболевает, двинуться не может. Троису так дома сидит, с суммы казённой не сдаёт. Доктор наш Кравченко уверял, что действительно болен был. Только я вот что досконально знал по секрету и даже давно, что сумма, когда отсмотрит её начальство, каждый раз после того, и это уже года 4 кряду, исчезала на время. ужал её подполковник вернейшему одному человеку, купцу нашему, старому вдовцу Трифанову, бородачу в золотых очках. Тот съездит на ярмарку, сделает какой надо ему там оборот и возвращает тотчас подполковнику деньги в целости, а с тем вместе привозит с ярмарки гостинцу, а с гостинцами и процентики. Только в этот раз я тогда узнал все это совершенно случайно от подростка, слюнявого сынишки Трифонова, сына и наследника, развратнейшего мальчишки, какого свет производил. В этот раз, говорю, Трифонов, возвратясь с ярмарки, ничего не возвратил. Подполковник бросился к нему, Никогда я от вас ничего не получал, да и получать не мог, вот ответ. Но ну, так и сидит наш подполковник дома, голову себе обвязал полотенцем, ему они все три льдук теми не прикладывают. Вдруг виста вой с книгою и с приказом: "Сдать казённую сумму точше же немедленно через 2 часа". Он расписался, Я эту подпись в книге потом видел. Встал, сказал, что одеваться в мундир идет, Прибежал в свою спальню, Взял двухствольное охотничье свое ружье, Зарядил, вкатил солдатскую пулю, Снял с правой ноги сапог, Ружье упер в грудь, А ногой стал курок искать. Агафья уж подозревала. Маи тогдашние слова запомнила, подкралась и вовремя подсмотрела. Варвалась, бросилась на него сзади, обняла. Ружьё выстрелила вверх в потолок, никого не ранила. Вбежали остальные, схватили его, отняли ружьё, за руки держат. Всё это я потом узнал до черты. Сидел я тогда дома, были сумерки. И только что хотел выходить, оделся, причесался, платок надушил, фуражку взял, как вдруг отворяется дверь и предо мною у меня на квартире Екатерина Ивановна. Бывают же странности. Никто-то не заметил тогда на улице, как она ко мне пришла. Так что в городе так это и кануло. Я же нанимал квартиру у двух чиновниц, древнейших старух. Они мне и прислуживали, бабы почтительные, слушались меня во всём и по моему приказу замолчали потом обе как чугунные тумбы. Конечно, я всё тотчас понял. Она вошла и прямо глядит на меня, тёмные глаза смотрят решительно, дерзко даже, но в губах И около губ вижу есть нерешительность. Мне сестра сказала, что вы дадите четыре тысячи пятьсот рублей, если я приду за ними к вам сама. Я пришла. Дайте деньги. Не выдержала, задохлась, испугалась. Голос пресекся, а концы губ и линии около губ задрожали. — Алешка, слушаешь или спишь? — Митя, я знаю, что ты всю правду скажешь, — произнес в волнении Алеша. — Я самую и скажу. Если всю правду, то вот как было. Себя не пощажу. Первая мысль была карамазовская. Раз, брат, меня фаланга укусила, я две недели от нее в жару пролежал. Ну, так вот теперь вдруг за сердце, слышу, укусила фаланга. Зло это насекомое, понимаешь? Обмерил я ее взглядом. Видел ты ее? Ведь красавица. Да не тем она красива тогда была. Красива была она тем в ту минуту, что она благородная.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 До такой степени захватило мне сердце, что оно чуть не истекло от одного томления. Казалось бы, и борьбы не могло уже быть никакой. Именно бы поступить как к лопу, как к злому тарантулу, безо всякого сожаления. Пересекло у меня дух даже. Слушай, ведь я, разумеется, завтра же приехал бы руки просить.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 Захотелось подлейшую, поросячью, купеческую штучку выкинуть. Поглядеть это на нее с насмешкой. И тут же пока стоит пред тобой и огорошит ее с интонацией, с какую только кубчик умеет сказать, это четыре-то тысячи. Да я пошутил-с. Что вы это? Слишком легковерно, сударыня, сосчитали. Сотенки две я, пожалуй, с моим даже удовольствием и охотаю, а четыре тысячи — это деньги не такие барышня, чтобы их на такое легкомыслие кидать. Обеспокоить себя напрасно изволили. Видишь, я бы, конечно, все потерял. Она бы убежала, но зато инфернально, мстительно вышла бы, чего стального стоило бы выл бы потом всю жизнь от раскаяния на только чтобы теперь эту штучку отмочить веришь ли никогда этого у меня ни в какой не бывало ни с единой женщиной чтобы в такую минуту я на неё глядел с ненавистью и вот крест кладу я на эту глядел тогда секунды 3 или 5 со страшною ненавистью, с тою самою ненавистью, от которой до любви, до безумнейшей любви один волосок. Я подошел к окну, приложил лоб к мерзлому стеклу, и помню, что мне лоб обожгло льдом, как огнем. Долго не задержал, не беспокойся. Обернулся, подошел к столу, отворил ящик и достал пятитысячный, пятипроцентный, безыменный билет. В лексиконе в французском лежал у меня. Затем молча ей показал, сложил, отдал. Сам отворил ей дверь в сене и, отступя шаг, поклонился ей в пояс почтительнейшим, проникновеннейшим поклоном. Верь тому.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 Когда она выбежала, я был при шпаге. Я вынул шпагу и хотел было тут же заколоть себя. Для чего? Не знаю. Глупость была страшная, конечно, но должно быть от восторга. Понимаешь ли ты, что от иного восторга можно убить себя? Но я не закололся, а только поцеловал шпагу и вложил ее опять в ножны. О чем, впрочем, мог бы тебе говорить? и не упоминать. И даже, кажется, я сейчас-то рассказываю обо всех борьбах, немножко размазал, чтобы себя похвалить. Но пусть, пусть так и будет и чёрт дерри всех шпионов в сердце человеческого. Вот весь мой этот бывший случай с Екатериной Ивановной. Теперь, значит, брат Иван о нём знает до да ты и только Дмитрий Фёдорович встал, в волнении шагнул шаг и другой, вынул платок, обтёр с алба пот, затем сел опять, но не на то место, где прежде сидел, а на другое, на скамью напротив, у другой стены. Так что Алёша должен был совсем к нему повернуться.